Глава семнадцатая. Мобилизация. Первый клинок угодил прямиком в подставленную сковородку. От второго Шардону вернулся с несвойственной для такого толстяка легкостью ничего сверхъестественного, банальная игровая механика. Максимальный уровень опьянения, баф гильдейского жреца на ловкость и магический свиток гибкой тростинки, использованный буквально за пару секунд до того, как распахнулась дверь. Третий и четвертый метательные ножи прошли над головой укрывшегося под столом старосты, но ну а потом в бой вступил Шмыга, стоявший за дверью. Отважному Гоблину пришлось бы не сладко в бою с противником, который был лучше экипирован, подготовлен и на пару уровней постарше, но ему на помощь подоспела стража, вызванная Шардоном через приват. Странного непися класса разбойник он приметил еще у и обратил на него внимание, когда тот, не отставая ни на шаг и старательно укрываясь в тенях, двинулся следом. Поэтому, уже подходя к управе, староста заранее предупредил стражу, получил пару полезных бафов от подоспевшегося гильдийца и выдал инструкции своему верному подавану Ловушка захлопнулась, и посланник бездыханным телом упал на пол кабинета старосты. Брать его живым не было никакого смысла, всё и так всем понятно. Атаман Кривой по-прежнему охотится за головой Шардона, и его контракт не обнулился после смерти Неписи. Или неизвестный заказчик просто снова выдал его главарю разбойников. Был лишь один способ разобраться с ситуацией, уже знакомый новому старости еще со времен борьбы за это место. И он открыл интерфейс управления поселком и принялся перебирать доступные вкладки. Налоги, жители, магазины, здания, торговые караваны, ограда, квесты. Как и у трактирщика, у старосты был стартовый набор заданий как для игроков, так и для неписей, которые можно было изменять и расширять, вкладывая очки развития. Только уже не трактира, а поселка. Доступных заданий – 12, доступных шаблонов – 4. Вы хотите создать новое задание? Тип убийства монстров, ежедневное, для игроков. Стоимость – 200 очков развития, да, отмена? Да. Введите название для нового задания. Рекомендуемые названия – охота на имя монстра, уничтожение имя монстра, проклятые имя монстра, охота на разбойников. Количество целей, доступный диапазон – от 5 до 15 – Количество влияет на сложное задание и на награду. 15. Прошла минута, игрокам стал доступен довольно вкусный по награде ежедневный квест на истребление разбойников в выбранной старостом области леса. Но на этом он не остановился и добавил второе задание – проклятый одноглазый атаман. Подбор синонимов из словаря, термины и слова синонима бессмертных. Завершено. Чат гильдии Дети Корвина. Персонаж Шардон входит в чат. Шардон, всем привет! Персонаж Шардон меняет объявление гильдии. Объявление гильдии. У старосты появились новые делики с клёвой наградой. Всем качаться на разбойниках, пока мы спим, враг качается. Шардон. Какие самые простые и дешёвые способы прокачки вы знаете? Зелёнкин. Чем больше тратится времени и сил, тем больше опыта идёт. По возрастанию сложности и эффективности самыми простыми считаются почтовые квесты. Потом квесты на сбор ресурсов. Затем идут квесты на убийство мобов самоубийство мобов, и лучше, если еще и квест на них есть. Ну и самые дорогие и эффективные – это занятия с наставниками, бои на арене и покупка специальных зелий или учебников. А что? Фениамин. Привет, самый щедрый трактирщик в мире. Помнишь, ты мне обещал бочонок пива ко дню рождения? Шардон. финиамин В моей базе отсутствует запись о таком обещании. Шардон Зеленкину. Спасибо. Персонаж Шардон покидает чат. Ветреная. И что это такое было, Феня? финиамин Не знаю, но... Фениамин, ищу пати на дейлик на разбойников. Проблема с атаманом была решена, но лишь временно. Когда таинственный заказчик поймет, что нанятый им разбойник не справляется с задачей, то придумает другой способ убрать старосту. Поэтому вопрос личной безопасности по-прежнему остается одной из самых приоритетных задач. Открыв раздел «Экономика», Искин вывел список источников дохода поселения. Первое место в нем занимал ремесленный налог, второе – торговые караваны. А вот третий пункт появился совершенно недавно, и назывался он «Заброшенные шахты». Заповедник Хара перестал выживать от каравана до каравана, и теперь у него появился пусть и относительно небольшой, но стабильный источник дохода, 70% которого новый староста направил на развитие стражи. Количество стражников. Плюс 3. 18 из 22. Затраты на экипировку. Плюс 1000 золотых в день. Плюс 20 к прочности, плюс 2 к урону. Затраты на премии – плюс 500 золотых в день, плюс 1 к морали, плюс 1 к ловкости и выносливости. Затраты на обучение – плюс 1 тысяча золотых в день, плюс 10% к опыту, плюс 1 к силе и интеллекту. И еще 20% на жалование для охраны караванов, что повысило уровень наемников на 1 и позволило караванчикам нанимать больше людей. Вы уверены, что хотите изменить тип задания охраны караванов на «для НИПов»? Текущий тип для игроков. Да, отмена. Теперь стража поселка будет не только лучше экипирована, лучше мотивирована и обучена. Стражники заповедника Кхара теперь тоже смогут наниматься в охранники караванов, получая за это опыт и деньги, да еще и прокачиваясь непосредственно в боях с грабителями. Система его действия оценила ворохом сообщений. Репутация с капитаном Гелларом плюс 10, нейтральная. Репутация со стражей плюс 30, симпатия. Репутация с караванчиками плюс 15, интерес. Со всеми, кого затронули экономические манипуляции Шардона, его репутация перешла на следующую ступень позитивного отношения. «Господин староста, может, вам надо чего?» протиснул голову в дверь один из охранников. «Огласи список возможных вариантов и стоимость удовлетворения моих потребностей. У меня тут жена этого курочку с собой передала. Так я вам от всей, так сказать, души...» зачистил непистое дело, оглядываясь. В заповеднике всего 22% представителей человеческой расы среди неигровых персонажей, которым было неуютно среди сварливых и вспыльчивых орков и вороватых гоблинов. А этот бедолага и вовсе оказался единственным человеком при управе, потому и старался держаться к Шардону поближе. «Я сейчас не испытываю потребности в приеме пищи», — отмахнулся староста. «Ну вы того! Ежели вдруг чего, так я вам того!» Дверь захлопнулась. Анализ доступных манипуляций с текущим количеством очков развития завершено. Найди на действий, 8, подробнее. На квесты изменение настроек стражи и движения финансовых потоков Шардон потратил почти все свободные очки. Так что теперь он мог разве что улучшить интерьеру правы, поменять пару зданий или немного украсить поселок клумбами, скамейками и тому подобными мелочами. Зато у него были деньги. Анализ доступных манипуляций с текущим количеством золота завершено. Найдено действий 112. Сортировка списка по параметру «приход очков развития» завершено. Собственно, тут и думать было нечего. Цена вопроса всего-то 12 тысяч золота с казенного счета, а дерево и серебро у него уже были. Строительство храма Вартана завершено. Заповедник Хара получает покровительство бога Вартана первого уровня. Получено 500 очков развития. Получено задание «Благодарность жреца». Задание оказалось очень простым. Всего-то и нужно отыскать жреца в новом храме, до да забрать у него награду за содействие при строительстве. Ожидавшие его приема неписи, напуганные неудачной попыткой покушения, уже давно покинули управу. Да и до конца рабочего дня старостой оставалось чуть меньше часа, так что он ушел пораньше и направился к храму. Разумеется, в сопровождении своего верного и отчаянно храброго, вон как трясется весь от едва скрываемой ярости, гоблина-телохранителя. «Искренности и чистоты намерений тебе, уважаемый!» Поприветствовал его ритуальной фразой кристалл. Выглядел он очень важно, выреженный в новую рясу, переливающуюся всеми цветами радуги в неровном свете факелов при любом движении. В руках посох с огромным кристаллом в навершии, а на каждом пальце перстень с уменьшенной копией этого камня. «Добрый вечер!» «Ты пришел покаяться, совершить пожертвование или получить благословение на добрые и честные дела, уважаемый староста?» «Я лишь хочу справедливости», — отозвался Шардон фразой, запускающей выполнение полученного им квеста. «Каждому довоздастся по делам его», — склонил голову жрец. «И ты выбери ту награду, которой считаешь себя достойным, уважаемый староста». Он вытянул вперед ладонь, на ней лежало кольцо, мешок с монетами и свиток. «Ты и твои друзья основательно потратились. Ты можешь взять это золото и покрыть свои убытки», — начал жрец. Шардон ничего не ответил. По долгу службы ты часто сталкиваешься с ложью и хитростью. Это кольцо поможет тебе отделить зерна истины от шелухи вымысла. Жрец указал на свиток. И, наконец, ты можешь научиться распознавать подлые удары и обманные маневры врага, чтобы сохранить свою жизнь в бою. Честное золото, искренность людей или твоя жизнь. Выбирай. Я выбираю знания. Наконец закончил расчеты староста, выбрав наиболее полезный в долгосрочной перспективе презент. «Отличный выбор!» – оценил жрец, протягивая ему свиток. «Нет-нет, кольцо. Я хочу знать, когда мне лгут». «Очень мудрое решение», – не менее радостно отреагировал Кристалл. Подарок Шардон тут же нацепил на палец. «Получено новое активное умение. Детектор лжи. Источник – кольцо искренности». «Твой бог обещал покровительство моему поселению», – напомнил староста. «Это так». Любой, обратившийся за помощью к мудрейшему и честнейшему вартану, сумеет уберечь себя от кражи, а также от ядов и проклятий. Получен временный эффект защиты вартана. процентный шанс избежать кражи. процентный шанс обнаружить яд в еде и питье. процентный шанс обнаружить проклятие на предмете без его опознания. Всего один час. Да и десять процентов – это слишком мало. Ну так и храм только-только отстроили. Зато стали понятны причины беспокойства гильдии теней по поводу строительства. С таким благословением и жрецом, играющим роль ходячего детектора лжи, ворам придется не сладко. «Мне пора!» — повернулся к выходу староста. «И это все?» — удивился жрец. «Ни молитв, ни пожертвований, ни даже простой словесной благодарности за столь ценный дар? Спасибо тебе и твоему богу! Надеюсь на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество!» Поблагодарил Шардон и покинул храм. В казне поселения оставалось около 20 тысяч золота. На такие деньги мало, что можно построить, разве что отремонтировать пару старых пустующих зданий, да закупить туда дешевую мебель. Составление списка жителей поселка класса «Ремесленник» Завершено. Сортировка списка по параметру уровень. Завершено. Расчет среднего количества опыта до следующего уровня. Завершено. Расчет количества крыс, необходимых для получения опыта. Завершено. Вы хотите сохранить изменения в задании лицензия ремесленника? Сохранить отмена! В конце месяца, до которого оставалось всего 4 дня, каждый ремесленник обязан подтвердить свой статус и получить у старосты лицензию. Раньше для этого требовалось сделать взнос в 500 монет за каждый свой уровень и передать в дар поселку одно изделие стоимостью не менее 2000 монет. Но теперь условия изменились, и вместо золота и образца своего искусства им нужно будет принести 42 крысиных хвоста, Именно столько крысам им придется убить, а значит почти все ремесленники, кроме самых опытных, получат плюс один уровень, а четверо – все плюс два уровня. Как следствие, вырастут их параметры и ремесленные навыки, что наилучшим образом скажется на качестве будущих изделий. Чем выше будет качество, тем больше интерес появится к товарам из заповедника Кхара, вырастут доходы караванщиков, ремесленников, торговцев, а значит и налоги в казну тоже. По крайней мере, именно так показала тестовая симуляция при помощи составленной Шардоном математической модели. Закончив с делами поселка, неугомонный староста сменил суровое выражение лица на радушную улыбку трактирщика и отправился в свою таверну. Если вырастет приток зажиточных гостей, то им нужны будут спальные места поприличнее и побольше. Правда, денег на увеличение числа гостевых комнат у него не было, а оба проверенных источника золота вряд ли удастся использовать. Шкурникс категорически отказывался снова выдавать кредит, а Корвин запретил Шардону снимать средства со счета гильдии. Господин староста, военно-искусственный интеллект не верил ни в приметы, ни в теорию материализации мыслей, ни в исполнение желаний. Поэтому он даже не попытался установить какую-либо связь между своими рассуждениями и появлением банкира собственной персоной. Старый гоблин дожидался его у входа в пивной барон, в руке он сжимал, словно букет весенних цветов, пучок крысиных хвостов. «Вот, я тут проверил статус изменившегося задания и принёс вам заранее». Шардон посмотрел на уровень банкира. «Нет, по-прежнему десятый. Да и вряд ли тот успел бы за пару часов перебить более сорока крыс. Их столько во всём заповеднике просто не наберётся». Собственно, это и была одна из причин, почему трактирщик вернулся в барона. Он собирался устроить день открытых дверей для ремесленников в своей кладовке, забитой постоянно респавнищимися крысами. «Как вам это удалось?» Прямо спросил из кину Шкурникса. «Да запросто». Просто повесил объявление и быстренько скупил эту мерзость. «Зачем они вам, уважаемый господин староста? Хотите управу украсить какому-то старинному человеческому празднику? Варварские у вас обычаи, должен признать». «Спасибо». Он забрал крысиные хвосты и, повинуясь системным алгоритмам завершения квестов, закрыл задание и протянул банкиру награду – новую лицензию сроком на месяц. «Стой!» Вдруг обратил внимание на странный факт староста. «Почему ты получил задание на лицензию ремесленника, если твой класс торговец?» Шкурник замялся. «Просто лицензия банкира обходится слишком дорого, вот мы и договорились с вашим предшественником насчет небольшого послабления». «Забирай свои хвосты, и жду тебя через четыре дня с...» Шардон проверил условия квеста для торговцев и банкиров. «С двадцатью тысячами золотых монет!» Вы хотите сохранить изменения в задании лицензия ремесленника. Сохранить отмена. Теперь по заданию требовались необычные крысиные хвосты, а квестовые кривые крысиные хвосты, которые падали из крыс только при наличии квеста в журнале. На эту правку староста потратил оставшиеся у него очки развития. Эй, Шардон! А вот и второй потенциальный источник золота на развитие гостиничного бизнеса объявился. Впрочем, трактирщик все еще не верил ни в приметы, ни в совпадения, ни в исполнение желаний я тут покопался в кое каких источниках продолжил эльф в общем мы нашли способ быстро и значительно поднять твои характеристики искал ты а нашли вы в твоей речи неверное согласование количества участников ну ладно ладно это мы с зеленкиным вместе нашли в общем есть ли некое задание специально для старосты, связанное с историей заповедника хара я тебя слушаю его дает травница при высоком уровне репутации так что придется постараться вот список заданий которые ее повышают «А еще можно дарить ей цветы в обмен на очки репутации, но тогда будет ухудшаться отношение местного кузнеца». «Это нежелательно. Господин барго очень ценный и влиятельный ремесленник. В общем, мы подумаем, как можно решить эту проблему». «Не нужно, я справлюсь. Кстати, Корвин, что-то давно я не видел Рианну». «Соскучился?» «Думаю о том, нужно ли мне искать новую помощницу на ее место. У нее возникли кое-какие проблемы в... в нашем мире». «Ясно, тогда, может быть, ты ее заменишь. Тебе ведь нужны деньги. Я рассчитывал на помощь Рианны в одном деле, как женщины». «Ну-ка, ну-ка, а вот с этого места давай поподробнее». Напрягся Корвин. «И особенно с того места, как именно я могу ее заменить?»